Угрюмый вид отца заронил некоторые опасения и в душу Джорджа Осборна. Если родитель так хмурит брови, если у него такой невероятно жалчный вид, то как выжить из него деньги, в которых молодой офицер отчаянно нуждался? И Джордж пустился расхваливать родительское вино. Это был обычный способ умаслить старого джентльмена. «Мы никогда не получали в Вест-Индии такой Мадера, как ваша, сэр», Полковник Хэвитон вылокал три бутылки из тех, что вы послали мне в прошлый раз. «Правда», — сказал старый джентльмен, — «она обходится мне по восемь шиллингов за бутылку». «Не возьмете ли вы шесть геней за дюжину такой Мадеры, сэр?» Продолжал Джордж со смехом. «Один из самых великих людей в королевстве хотел бы приобрести такого венца». «Да что ты», — проворчал старик. «Что ж, желаю ему удачи». Когда генерал Дагилет был в чатами, сэр, Хэвитон давал завтрак в его честь и попросил меня судить ему несколько бутылок вашей Мадеры. Генералу она страшно понравилась, и он пожелал приобрести для главнокомандующего целую бочку. Он правая рука его королевского высочества? «Да, вино недурное», — заметили нахмуренные брови, и настроение их явственно улучшилось. Джордж собирался уже воспользоваться благоприятной минутой, чтобы поговорить о деньгах, когда отец, опять напустивший на себя важность, велел сыну, впрочем, довольно сердечным тоном, позвонить, чтобы подали красного вина. Посмотрим, Джордж, уступит ли оно Мадере, которая конечно, к услугам его королевского высочества. А пока мы будем распивать вино, я хочу поговорить с тобой об одном важном деле. Эмилия, сидевшая наверху в тревожном ожидании, слышала звонок, требовавший красного вина. Невольно она подумала, что это какой-то зловещий звонок, предвещающий недоброе. «Если вас постоянно томят предчувствия, то некоторые из них обязательно сбудутся, будьте уверены». «Вот что мне хотелось бы знать, Джордж», — начал старый джентльмен, смакуя первые глотки вина — «Вот что мне хотелось бы знать. Как у тебя и... Хм, и у этой малышки наверху обстоят дела?» «Мне кажется, сэр, это не нетрудно заметить», — сказал Джордж с самодовольной усмешкой. «Достаточно ясно, сэр. Какое чудесное вино!» «Что это значит? Достаточно ясно, сэр?» «Чёрт возьми, сэр, не нажимайте на меня так энергически!» Я человек скромный, я не считаю себя покорителем сердец, но должен признаться, что она чертовски влюблена в меня. Всякий это заметят если он не слепой. А ты сам? Да разве, сэр, не приказывали мне жениться на ней? А ведь я пай-мальчик, и разве наши родители не уладили этот вопрос в незапамятные времена? Нечего сказать, пай-мальчик вы думаете я не слышал о ваших делах с сэр с лордом тарквином с капитаном гвардии кроули достопочтенным мистером дьюсейсом и тому подобное берегите сэр берегитесь!»